Что же тогда такое эти передовые идеи, если они породили Сталина? Что же тогда партия, если она, выдвинув Сталина, не могла его остановить? Боялась или не знала, не все ли равно? Ведь даже теперь, когда все открылось, они встать боятся. Первый, самый очевидный вывод напрашивался сам собой. Система, построенная на однопартийном правлении, неизбежно будет рождать Сталиных и не сможет их потом устранять она всегда будет уничтожать попытки создать оппозицию, альтернативу в то же время много говорили о внутрипартийной демократии но для нас это звучало неубедительно почему эта демократия должна быть только внутрипартийной что же все остальные, не люди что ли мы же не выбираем партию Они сами себя выбирают, и выходят, те самые люди, которые и породили, и поддерживали Сталина, опять берутся устанавливать высшую справедливость путем демократии внутри себя. Они опять будут говорить от лица народа, который их на это не выбирал. Те же негодяи, которые 30 лет врали нам о Сталине, будут и дальше врать о партийной демократии. Кто же в нее поверит? Да ведь и ничего ровным счетом, ничего не изменилось. Если сейчас временно не убивают миллионы людей, то где гарантия, что этого не случится завтра? Система та же, и люди те же. Даже никто не наказан, никого не судили. А кого судить? Виновны все, и те, кто убивал непосредственно, и те, кто отдавал приказы, и те, кто одобрял, и даже те, кто молчал. Каждый в этом искусственном государстве выполнял ту роль, которую ему отвели и за которую платили. Большой кровавый спектакль. Но вот хотя бы мои родители, скромные, тихие, честные люди, но они журналисты. Они создают ту самую пропаганду, которая так подло обманула меня и которая была призвана оправдывать убийство или замалчивать их. Один большой очерк отца понравился Сталину, и по его личному распоряжению его приняли в союз писателей. Он стал писателем. Это было совсем недавно, словно вчера. Все радовались и поздравляли его. Очерк передавали по радио, печатали в правде, издали отдельной книгой. Чему же было радоваться? Он исполнил свою подсобную роль, и главный палач наградил его. Какое мое дело, чем они оправдывали свое соучастие? Может быть, даже тем, что им нужно кормить меня. А я сам, разве я был лучше? Мало того, что я ел их хлеб, я еще был пионером. Я участвовал в работе этой страшной машины, продукцией которой были либо трупы, либо палачи. Разве мне легче от того, что я не понимал этого тогда? Разве легче человеку, если он узнает, что случайно без умыста стал соучастником убийства? Вспомнился мне Иосиф, из-за которого я не вступился, и Ульянов, которого я терзал его однофамильцем. Так бы и шел, наверное, от ступеньки к ступеньке из пионеров в комсомольцы, затем в партию, как из класса в класс, лет через сорок, может быть, Приветливо махал бы рукой с трибуны народным массам или подписывал ордера на арест. А под старость мои же дети сказали бы мне, где ты был, почему молчал, как ты мог допустить все это, и мой кусок хлеба стал бы им поперек горла. Кто же сделал всех нас преступниками? Я жаждал правды и, естественно, начал читать все подряд, Что не попадалось. Конечно же, одним из первых попался мне в моих потемках Владимир Ильич Ленин. Ах, дорогой наш Ильич! Скольких он завел в потемки, скольким дал оправдание их преступлений. Мне же он дал свет. Воистину зажглась в моих отчаянных сумерках лампочка Ильича. Как-то много лет спустя бывал я часто у своих знакомых. Кроме их самих и их маленькой дочки жила с ними еще бабка, милая тихая семья. Говорили все больше об искусстве, о живописи. Однажды я неожиданно застал их...